1907 год. Март. 10 марта. Победоносцев умер. Презирал все, и что любил, и что ненавидел, и добро, и зло, и народ, и самого себя. 14 марта. Убит Иолас из-за калитки двора Черносотенника Торопова. Похороны 19 марта. До 8 тысяч народа. 19-22 марта. Центральный орган после вторжения полиции на сходку 17 марта закрыл университет до сходки 24, а совет 22 до 30 апреля. Мое объяснение со студентами филологами 22 после лекции. 20 и 21 снимали профессоров Браань Бранта со съемщиками в аудитории. Постановление Совета 14 марта. Московские ведомости, номер 61. Апрель. 10 апреля. Польское КОЛО вносит в Думу законопроект об автономии Польши. Кадеты осуждают шаг за несвоевременность. 17 апреля. Принятие Государственной Думой за раз трех законопроектов после двухмесячной предварительной пробы своего законодательного голоса. О контингенте новобранцев об отмене военно-полевых судов, об осигновании 6 миллионов на нужды продовольствия голодающих.